«Раз вы хотели бы прожить до ста?» «О, господин Паншина, будьте уверены, что я и доживу до ста лет. Но чего ради умирать на Стандарт-Айленде? Всюду же умирают? Только не здесь, милостивый государь. Здесь, как и в раю небесном, не умирают». Что на это ответить? Все же от времени до времени случалось, что и на этом волшебном острове неразумные люди отправлялись на тот свет».